Александр Афанасьев. Последний бастион. Ты играй, невеселая песня моя. Ты играй, ты играй. Виктор Цой, невеселая песня. Начало. 4 декабря 1893 года на лесной прогалине среди заливаемых дождем одиноких равнин Мата Белоленда между шестью и десятью часами утра в жестоком бою погибло 34 молодых человека. Они умирали тяжело. Их поражали осага и пули, которые обрушили на них полчища черных воинов. Воины знали, что на этот раз белые люди находятся в их власти. Для черных, воспоминания о последних шести неделях, наполненных унижением, были еще свежи. Они вспоминали, как с гордостью и высокомерием, доставшимся их от предков-зулусов, они ринулись в атаку на тех, кто дерзко вторгся в их границы и шел к булаваю. Как неожиданно, в рассветном тумане они услышали новый и страшный звук, как будто один человек выстрелил из сотни ружей как в течение секунды многие из них были ранены или убиты, и ликующие крики, уверенные в себе расы воинов, превратились в вопли боли и страха, как выжившие бежали с поля боя и были встречены насмешками и неверием тех, кто не участвовал в битве. Неделей позже, однако, неверившие были вынуждены изменить свое мнение Когда они попытались повторить эту бессмысленную глупость, атаковав лагерь захватчиков на этот раз при свете дня. Но на этот раз поражение и унижения остались в прошлом. Перед ними был отряд белых людей, которые, в опрометчивой попытке пленить короля Лабенгулу, оторвались от основных сил этих страшных зигвагвагов, новых пулеметов Максим, поставивших на колени когда-то гордую нацию. Это был шанс мотобелов, и импи наступали осторожно, отходя каждый раз после очередной атаки, в которой белые люди теряли своих людей и те немногие боеприпасы, которые у них были. Белые умирали отважно, в высочайших традициях викторианской чести и храбрости. Для многих из них идеалы героизма были естественной частью их происхождения и воспитания. Белые были родом из хороших семей, их предки служили службы, воевали в армии, строили города. Они закончили лучшие частные школы – Харроу, Веллингтон, Шерборн, Чаттерхаус. Жизнь в Англии казалась им пресной и закостенелой, и поэтому они покинули страну ради Южной Африки. Той земли, которая могла предложить им куда большее число возможностей реализовать себя. Стать фермером, искать золото, торговать или сражаться. Для строительства империи лучшего было не найти. Их предшественники воевали вместе с Веллингтоном при Ватерлоу. Их потомки сражались на полях Первой мировой во Франции, Бельгии и Месопотамии. Это был класс небогатых военных, жестких и правильных, за которыми стояла империя. Каст, едва различимые черты которой, сегодня можно, присмотревшись, разглядеть в тех, кто дожил до наших дней. Стюарт клути Африканские портреты. Не все погибшие при Шангане могли похвастаться таким происхождением. Некоторые родились в Капской колонии. Один, например, был сыном проповедника Голландской реформаторской церкви. Но и они были пронизаны теми же традициями и этикой. Для всех них, как англичан, так и уроженцев колоний, белый человек был высшим. Он основал величайшую империю, которую только видел мир. И в процессе этого принес мир и просвещение миллионам тех, чьи жизни терзали болезни, голод и жестокость. В наши дни вошло в моду насмехаться над такими людьми, отпускать поверхностные шутки на тему «бремени белого человека». Но никогда не стоит забывать тот факт, что те, кто был в Шанганском дозоре, как и тысячи им подобных, не боялись принимать на себя ответственность, неизбежно шедшую бок о бок заявлениями о превосходстве. Когда шансы обернулись не в их пользу, они стояли твердо и умирали неколебимо. Это были мужчины среди людей, как и отцы их были мужчинами до них. Так сказал один из мотобелов, который сражался против них, и эти простые слова несут в себе взаимное уважение, которое будет лучше эпитафии этому героическому поступку. Роберт Карри. Время умирать. последний бастион зимбабве 13 июня 1993 года демоны появились перед самым рассветом сначала джеромая ситхоли услышал легкий далекий шум который принял за громыхающую где-то грозу но значение этому не придал джеромая ситхоля Был пятым мальчиком в семье гордых скотоводов-матабелов. Это племя, которое воинственно сражалось с белыми в рядах террористической группировки «Зипра». Народно-освободительная армия Зимбабве. И в конце концов в 1980 году изгнала их из своей земли. Думала, что после победы над белыми все будет хорошо. Но нет. Перешедший к власти Роберт Мугабе, представитель племени Машонов, тоже воевавший с белыми, но создавший собственную террористическую группировку ЗАНЛА, Африканская национальная освободительная армия Зимбабве, решил истребить всех мотобелов до одного. В течение года пятую бригаду спецназа Зимбабве, состоявшую из профессиональных террористов ЗАНЛА, ранее воевавших с властями Родезии, готовили северокорейские инструкторы. И после года подготовки пятая бригада спецназа обрушилась на Краали. Поселение. Примечание автора. Матабелов. Уничтожая всех, кто попадается под руку с нечеловеческой, запредельной жестокостью. Так началась операция «Летний дождь», в ходе которой погибло, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч матабелов. Это в десятки, сотни даже. Тысячи раз больше, чем убивала, к примеру, российская полиция ЮАР при подавлении массовых беспорядков в бунтустанах. Места, выделенные для поселения племен, у российской ЮАР. Они находились на расстоянии друг от друга. Таким образом, возможность межплеменной резни исключалась. Что происходит, если племена не расселять по бунтустанам, а дать им полную волю и свободу, можно увидеть на примере операции «Летний дождь». Примечание автора. Но всего этого Джеромайя не знал. Он родился уже после резни. Он никогда не ходил в школу, не знал буквы и не учился грамоте. И он ничем не отличался от таких же мальчишек, живших здесь тысячу лет назад. Белых, которые заставляли отцов отдавать своих детей в школы, в новой стране почти не было. Сейчас Джеромайя огнал коров, принадлежавших его отцу. Стадо надо было перегнать до восхода солнца на новое пастбище, расположенное недалеко от реки. Скота становилась все меньше и меньше, потому что меньше и меньше было пастбищ. А количество пастбищ сокращалось, потому что белых больше не было. Система мелиорации пришла в упадок, и некому было остановить разведение неграми коз. Козы. Это такие животные, которые не требуют особого ухода, в отличие от коров. Но зато достаточно пару лет их попасти на хорошем пастбище, и пастбища больше не будет. Козовые дали траву подчистую, и она больше не урастала. Но всего этого Джеромая тоже не знал. Он просто знал, что скота у его отца раньше было больше, а хорошее пастбище найти было проще. Вот и все мальчик устало шел по протоптанной в пыли дороге, погоняя своих длиннорогих коричневого цвета коров криками и тычками длинной заточенной палки, которая была у любого пастуха и заменяла ему кнут. Подвешенные на каждой корове колокольчики, сделанные из консервных банок, звякали и бренчали, выводя незатейливую мелодию при каждом шаге коров. Всё было как всегда. И тут Появились демоны. Страшный вой и рев, яркий свет над головой, ужасный ветер. Джеромайя упал на песок, стараясь удавиться у него как можно глубже, как прячется в песке ящерица, надеясь изо всех сил, что духи воздуха и тьмы пощадят маленького мальчика и не заберут его с собой. А потом духи исчезли. Рев и свист ветра стали все тише и тише, и, наконец, исчезли где-то впереди. Погас, исветившись с небо ослепительный свет. И тогда Джеромая, сбросив себя, вызванная страхом оцепенения, вскочил на ноги и побежал со всех сил в ночь, жадно давясь заглатываемым воздухом и все еще не веря до конца в свое спасение. Где-то впереди, грохоча копытами по иссушенной земле, Мчалось обезумевшее стадо. Джеромай не знал, что пронесшийся над ним на предельно малой высоте, чтобы не давать отметки на экранах радаров, загруженный до предела самолет «Херкулейс» Си-130 ВВС-ЮАР, который много лет потом будет числиться пропавшим без вести, в конце концов, много лет спустя повернет вспять историю африканского континента. но всё это будет Потом, много лет спустя.